Глава сорок девятая Неладно что-то в датском королевстве. Неспокойно было на душе, и вовсе не из-за хвостатого. Жил он как-то до меня, девок портил, кошмары насылал, проживёт и впредь, переживала я о брате. Решать самому его право, только мне невыносимо хотелось помочь, но именно сейчас моя помощь и была заключена вне участия. Владыка леса шёл своим путём и не режь Кири без официального зова заступать ему тропу. Ночь я ждала с нетерпением, и вовсе не из-за возросших аппетитов, требующих утоления. Я надеялась, что наши с Ленькой сны снова смогут синхронизироваться. Лезть нарочно и встретиться на дорогах сновидения — это ведь две большие разницы, когда случайно это не считается. Вот. И вообще должен же Архет подыграть своей носительнице архет тоже посчитал, что должен, поэтому в переплетении лесных троп дорог мы повстречались с братом. Ленька выглядел умотанным в край, жесткая линия губ и взлохмаченные больше обычного волосы. Говорили о том, что братец все это время, не перебродивший ягодный сок, в обществе длинноногих эльфиек облегченного поведения хлестал «Разобрался?» — не спросила, — констатировала я. Брат шагнул и молча стиснул меня в объятиях. Постоял не меньше пары минут, просто дыша, обмениваясь родным теплом, и тихо обронил. «Лирка, знала бы ты, как я задолбался. Всем что-то надо, всем я что-то должен. Я бы все эти лесные красоты отдал, чтобы вернуться с тобой назад и жить так, словно всё это дурным сном оказалось. Понимаю, Лён, тоже шёпотом согласилась я» только желай не, желай не выйдет, фарш невозможно провернуть назад. Нас не отпустят, пока мы нужны в Лоя Диэлин и Киградесе. Заменить неким, что с твоей, что с моей стороны, одни трупы, от них, как правителей, пользы не будет, даже если дядюшка-некромант расстарается. Я промолчала об амбициозных планах Архета, «На мою не только тушку, но и душку. Раз такое идеальное сочетание, то уходу от артефакта мне нет, даже после смерти, пока не попадётся ему более удачная жертва». «Твоя правда, Лирка!» стиснул ещё крепче меня братишка и, наконец, начал рассказывать. Клубочек вышел крайне запутанным, но при распуске всех нитей вязания реальность оказалась проще паренной репы или, как говорят Лоэ Диэль, проще листа, На пограничные земли эльфов, под шумок, пользуясь усобицами и неразберихой, польстились... Та-дам! Соседи-метаморфы. Им легко принять облик эльфа, и если знакомых, способных опознать чужака поблизости нет, то и проблем нет. Один амбициозный типчик со товарищем решил устранить излишне любопытных, но не учел, что Лен явится сам, а не пришлет кого-нибудь по принципу «на отвали». Когда весть о пропаже некоего, не в меру любопытного эльфа, а потом ещё одного упрямца, отправившегося на его поиски, дошла до нового владыки леса, всё заверте... Теперь на границе назревал натуральный конфликт раз и миров. Ещё бы, покушение на владыку. Это вам не комар чихнул? «Зачем им?» — первым делом попыталась уточнить я. «Земель у них хватает. Что в том куске такого?» «Дело в Айсиле», — грустно хмыкнул Лён. «Кто бы мог подумать, что невзрачный голубой цветок, который Луэ Диэль порой добавляют в ягодное вино для нежности аромата, запирает дар к изменениям тела у метаморфов. Чем больше доза, тем длительнее эффект. Возможно, на каком-то этапе он может стать необратимым. Только, знаешь, Лирка, все потуги этих деятелей отхватить участок с полянами Айсиль «Были бы в итоге напрасны. Цветок растёт лишь там, где Лоэ Диэль живёт в счастливой гармонии с лесом. И вино годно, лишь свежее. Его не запасёшь впрок. Что будешь делать? Цепь метамофи. Это их совет. Сам разберётся с ними. Под полную клятву молчания пойдут все причастные, а трава, искажающая саму суть метаморфа, не должна существовать. Я попросил лес изменить свойства и силе. Отныне он безвреден для наших соседей. И нет, Лирка, не смотри на меня, как на прекраснодушного идиота. Такой яд легко может стать палкой о двух концах. Я легко отличу застрявшего в чужом облике метаморфа от эльфа, но не каждый мой подданный способен на такое. Месть же должна свершиться. Те, кто напал, притворившись деревьями, навсегда останутся частью леса, силой безразума. Так обещал я себе, когда прощался с теми Лоэ что нашли свой конец до срока, из-за чужих амбиций. Прочие метаморфы невиновны прямо. Войны не будет, но доверие между нами утрачено. «У них тоже больше нет достойных правителей», — предположила я. «Цепь метаморфы существует, но в какой степени это сейчас?» «Реальная сила и власть мира метафаа, а в какой лишь декорация...» Ален нахмурился и повел плечами. «Скверная, если декорация...» — цокнула я языком, сверившись с данными от Архета. «Чтобы отладить дороги и порталы у меняющихся, цепь должна быть не номинально существующей, а реально действующей». «Прости, я упустила из виду это ее значение и то, что если не они...» то всё придётся вывозить на своём горбу тебе», — подосадовал брат. «У тебя и без того дел выше ушей», — пожалуй, я плечами, ничуть не сердясь на Лёньку. «Но к цепи метамофи, меня отведи, с виноватыми проще вести дела. А архет уже давно семафорит, неладно что-то в датском королевстве, или даже вовсе по другому источнику переводу «прогнило». «Пойдём сейчас или завтра официально прибудешь?» лишь уточнил Лён. «Официально», — скривилась я. «Благотворительность не мой профиль. Пусть просят и участвуют сами, как могут. Нечего было на моего брата покушаться. Метаморфов во Вселенной куча, а старший брат у меня один разъеденный». «Да, я такой. Я уникальный. Хвали меня, хвали», — приосанился братец. Похоже, его чуток отпустило после всей нервотрёпки. И вообще хотелось сбросить маску грозного владыки леса в короне из веток и побыть, как прежде, беззаботным студентом, на плечи которого, если что, и давит, то лишь сессия с особо зверствующим, суровым преподавателем. Так что прощались мы почти весело. Совсем бы веселились, если бы не предвкушение завтрашних трудов и реакции Чейра на объявление о необходимом визите какого бы обиженного из себя моим небрежением хвоста ты не строил, к своим обязанностям относился крайне добросовестно, даже чересчур. А значит, снова мне будет мозг компостировать охраной и недопустимыми рисками. Как оказалось, я не угадала. Церебральный интим меня ожидал вот прямо сейчас, потому что сон, который не сон, организованный архетом, по каким-то признакам отличался от обычного и здорово встревожил аста. Дроу замер статуей имени себя в ногах кровати и не то что не шевелился, кажется, даже не дышал, пока я сама не проснулась. «Моя княгиня, ты пребывала не здесь». Тихий голос звучал так, будто мужчина вступает по тонкому льду. Дескать, то, что случилось, норма или надо насторожиться, а может даже поднять тревогу. Или сейчас он ведет разговор вовсе не со своей княгиней, а монстром, занявшим ее место. Да, ходила поговорить с братом. Не стала врать я. Завтра, или уже, точнее, сегодня, отправимся в Мета-Фа-А. Лен проводит. «Охотник поведал, почему ты считаешь родичем крови эльфа, с которым росла в ином мире» согласился Аст с видимым напряжением. Ему, слишком привыкшему к постоянному недоверию в отношениях, было сложно принять мою реальность. Погладив мужчину по скуле, я попыталась провести аналогию, способную унять его маниакальную подозрительность. «Леон, мне близок так, как тебе близки твои побратимы. Подлости от него я не жду. Будь иначе, Архет не смог бы протянуть между нами нить связи». «Как скажешь, моя княгиня». Принял моё слово как приказ Дроу. «Ну, хоть так». Спорить и доказывать смысла не видела. Леон ведь мой брат, а не его. Значит, кому, как ни мне, в него верить? Непостороннему же чернокожему маньяку. И вообще у Аста были трудное младенчество, детство, юность, отрочество и далее по хронологической шкале, без перерыва на отпуск и релакс. А сейчас вообще работа такая. «Никому не верить во имя моё и ради моей безопасности». Шутки шутками, но всё действительно так. Белая сетка шрамов, исчертившая кожу. Тому документальное подтверждение. Дядюшка, уведомлённый прямо с утра о высшей необходимости посещения мира метаморфов, даже ворчать не стал, только посмотрел обеспокоенно и уточнил, какая помощь потребуется от него пока ничего дядюшка архет только показывает срочную потребность навести порядок с тамошними путями дорогами чтобы вся система нашего региона наперекосяк не пошла только кажется дядюшка так же как и аст поутру мне не мог до конца поверить я чего то не понимаю где истоки недоверия дядюшка прямо экономя время и нервы спросила у некроманта Ты не только Рэшкери, но и Метамофи», — ответила Ивер, будто эта констатация факта и была причиной его сумрачности. Тёмно-зелёные глаза продолжали обеспокоенно мерцать. «Да, родители не выбирают», — согласилась я. «Мне с моими не очень свезло». Или «Эй, дядя, ты опасаешься, что я захочу остаться в Метафа, а?» «И когда дядюшка...» Не стала возражать, я и в самом деле удивилась. «Чего я потеряла в незнакомом мире, о котором даже архет мне ничего толком не подскажет, не покажет, потому что предки Решкири там не обитали?» «Дядя Ивер, ты не прав, метафа А чужой для меня мир. Может, не будь у меня обязанностей здесь, я бы и польстилась, иной раз хочется снова стать безалаберной балбеской». Но Архет мне уже чётко дал понять, что отпускать не собирается, а раз так, то какой смысл менять шило на мыло? Кажется, с плеч дядюшки упало тон пять-семь, не меньше. Он даже улыбнулся и, оправдываясь, сказал. — Я рад. За тот недолгий срок, что ты носишь, титул регаль Эш, случилось слишком много неприятного. Такое не просто принять. «Да я вообще живу как в дурдоме, а там сложно определить, кто пациент, кто врач, если бейджа и униформы нет», — рассмеялась я. «Ладно, дядюшка, не переживай, я не собираюсь делать ноги из кеградеса. Теперь это мой мир, хочу я того или не очень». Но так карты легли. В косяк двери кабинета стукнули в качестве небрежного предупреждения, и возник чейр. Выглядел хвостатый, как обычно, невозмутимым, красноглазым совершенством, но почему-то его волосы мне показались чуть взъерошенными, а физиономия недовольной. Кажется, по связи шел такой настрой, что поневоле до меня докатывался. — Это папа Трик сыночку, устроил головомойку? — А, похоже. Папе респекты уважуха. — Моя княгиня, тени готовы следовать за тобой доложился охотник. Вот как у них так получается? Ни чейр к асту, ни аст к чейру лишней симпатии не испытывают, но координировать свои действия и делиться информацией успевают быстрее, чем я соображу, что оно вообще требуется. Наверное, ответ один — квалификация. Ну и здоровый эгоизм до да кучи. Если что со мной по их недосмотру случится, пихаться локтями будет уже не с кем и незачем.